Глава двадцать д е в я т а Звездное небо нависло над Капри. Вечер сменился ночью, но император еще не ложился. Он сидел в таблине над табличками из римской квестуры и считал. Его фиск удерживает больше двух тысяч семисот миллионов сестерциев. Император экономит деньги вовсе не из жадности, к к упрекают его римские богачи. Он экономит на случай эпидемии, на случай землетрясения, которое может разрушить города, на случай финансового кризиса, который может разразиться в любой момент, как это случилось 4 года назад. Тогда это обошлось Тиберию в 100 миллионов сестерциев. И прежде всего он экономит на случай войны. хотя всеми силами стремится ее не допустить. Армия – дорогое удовольствие. Каждый солдат даром ест хлеб, а от этого хлеб дорожает. Но ничего не поделаешь. Армией держится моя власть, размышлял Тиберий. Макрон невежа, но что такое армия, он понимает. Сборщики п о д а т и в провинциях сдадут в этом году эрарио, и Фиску столько-то сот миллионов сестерциев. Казна снова наполнится, и тогда все будет в порядке. а Раб объявил, что до полуночи осталось два часа. Если император не спит, то не спят и слуги. На террасах виллы сидят рабы. Большая их часть окружила вольноотпущенника императора, номенклатора Ритула. они напряженно ждут. Сегодня ночью перед императором предстанет любимый римлянами актер ф а б и Скавр. Что станет с ним, когда взойдет солнце? Всем известно. Он подбивал народ к бунту, а за это полагается страшное наказание. Некоторые рабы видели, как ф а б и играл на улицах, прежде чем по приказу Макрона их отправили на капре. Старый номенклатор Ореклоу видел его не однажды. «Я вам вот что скажу. Этот Фабий хороший парень. Не боится сказать, что думает. Народ не даст его в обиду. И если он отсюда не вернется, так увидите, какой шум поднимется в Риме». Рабы по привычке, присев на к о р т о ч к и слушали и ждали. Между тем внизу, к маленькой пристани, подошла легкая ли б у р н с к а я берема небольшая процессия направилась по крутой дороге вверх восемь факелов восемь здоровенных претарианцев они ведут фабия со связанными руками четверо впереди четверо сзади посередине фабий а за ним центурион камил они медленно поднимались к императорской вилли Камил всю дорогу из Остии молча разглядывал актера. И во взгляде его была жалость. Он тоже знал Фабия, видел его не один раз и не один раз аплодировал его трюкам и шуткам. Жаль такого человека. Четыре факела впереди, четыре сзади. Сейчас они поднимутся на скалистый у т ё с над морем. ф а б и двигается механически, как машина. Камил, утомленный гнетущими мыслями, отстает все больше и больше. «Подожди, Фабий, не несись так», — в полголоса говорит Центурион. «Ведь наверху тебя не ждет ничего хорошего». Фабий замедлил шаг и, не оборачиваясь, тихо спросил. «Ты знаешь, что меня ждет?» Камил тяжело засопел. «Как что? Как что?» «Зачем этот глупый вопрос? Неужели об этом надо говорить?» — воскликнул он. «Чему быть?» — сказал Фабий. «Того не миновать!» Запыхавшийся Центурион просипел сзади. «Не миновать? А вдруг?» «Смутьянов мучают целыми часами, о рвут тело на части». «Целыми часами, прежде чем, понимаешь?» ф о б и вздрогнул. «Понимаю». Камил шепнул. Сейчас подойдем к развилке. Мы пойдем прямо, а дорога направо ведет к утесу. Там близко. Оттуда сбрасывают. Ну, ты знаешь. Если ты поторопишься, то будешь там в два счета. Я их задержу, а ты прыгай. И дело с концом. Без мучений. ф а б и пошел еще медленнее. Почему ты предлагаешь мне это? Ведь тут речь идет о твоей жизни. Центурион заколебался. «Ну, так», — и грубо добавил, «ты что, меня допрашиваешь? А потом настойчиво, скажи, хочешь?» Фабий минуту помолчал, глубоко вздохнул. «Не хочу, мой милый. Пусть будет, что будет. Но я все равно очень благодарен тебе. Как тебя зовут? Камил? Хорошо. Ступай, Камил. Как будешь в Риме, сходи в з а т и б е р и я Спроси моего отца Скавра». Он тебе покажет, где живет моя девушка. Кверина ее зовут. Запомни Кверина. Отдай ей это кольцо. Я получил его от Террарха в Антиохии. Красивое кольцо, золото и агат, как ее глаза. Пусть останется ей на память. И кланяйся ей, и отцу кланяйся. «Передам и скажу», — заикаясь, произнес Центурион. Фабий... протянул к нему связанные руки и Камил неловко снял кольцо, делая вид, что осматривает веревку. «Но у меня нет второго для тебя, чтобы ты выпил на моих. В память обо мне. Ты что ж думаешь, актер, за это пить? Не кстати ты шутишь», — обиженно сказал Камил. «Кто идет?» — раздался в темноте голос. Перед ними вспыхнули факелы. Под факелами стояли здоровенные стражники-германцы. Центурион, Камил и восемь претерианцев согласно приказу ведут Фабия Скавра императору и тихо добавил, обращаясь к Фабию. «Положись на меня, кольцо отдам кому надо и все передам». Ночь все тянулась. Предвесеннее, холодное, напоюное запахом моря. Положение звезд на небе указывало, что после полуночи прошел час. Бледно-зеленая, покрытая пятнами луна, была похожа на шапку поганки, торчащей из мха. Император между тем лег и уснул. Нужно ждать, когда он проснется. Камил отвел ф а б е в помещение, где сидели стражники. Восемь претарианцев неотлучно были при нем. Все молчали. к а м и л поднес чашу с вином губам арестованного. ф а б и сидел на скамье и смотрел на пламя факелов. Их свет напоминал ему глаза Кверины. «Счастье мое! Счастье мое, ты не было долгим!» Он вновь переживал часы, проведенные с ней. Этим он скрашивал ожидания. Но на воспоминания о любви легла тень, и о ж и д а н и я сгущало ее. Час, два, четыре. Приближался рассвет, когда его повели к Тиберию. Император сел в обложенное подушками кресло из кедрового дерева. Бледное, со следами страданий и страстей лицо, испугало Фабия. Он понял, ему конец. Удары волн, шум которых доносятся сюда, отчитывают с последние мгновения его жизни. У него подогнулись колени. «Я подуниц, я буду просить и плакать, буду биться головой об пол, может быть, он смягчится». В голове мелькнула мысль о Кверине, о театре. Ему почудилось, что к нему прикованы глаза Кверины, глаза сотен людей, для которых он играл. Фабий сжал кулаки. «Я не буду плакать, не буду просить». Он заставил себя успокоиться, отбросил ненужные мысли. «Смотри-ка, вот откуда управляют миром. Этот старик в пурпурном плаще шевельнет рукой и пурпур крови окрасит мрамор. Сейчас он заговорит, будет спрашивать. Говорит, ь что думаешь, лгать, не лгать, все едино, приговор не изменится». Тиберий из-под прикрытых век рассматривал актера. Он почти никогда не оказывал плебею чести говорить с ним. Отчего же сегодня ему захотелось сделать исключение? Каприз. Так вот он, слишком разговорчивый герой ф а р с а в который высмеивает власть имущих. Он бледен. Знает, конечно, что с острова ему не вернутся. ь и все-таки держит голову прямо и смотрит мне в глаза. Ну, приступ отваги. Бывает. А после приходит отчаяние и начинаются вопли. Тиберий нахмурился. Он любил наслаждаться страданиями осужденных. Не потому, что был кровожаден. Он мстил за то, что сам был наказан судьбой. Сейчас ты начнешь извиваться, как прикованный к скале Прометей. Император жестом удалил стражу и произнес. «Ты играл в театре Бальба мим о пекарях?» «Да», — ответил голос, силившийся быть твердым. «Ты играл героя из народа, как я слышал. Посмотрим, что ты за герой. Всякий скажет, что актер — это ничтожество». Взгляд Фаби я метнулся в сторону. «Долго ли я выдержу?» Много ли удастся снести и не унизить себя? На чем сосредоточиться, чтобы превозмочь боль, которая его ждет? Он старался избежать императорского взгляда. Зрители хотят, чтобы у нас каждый день было новое лицо. Он пожал плечами. Поэтому, в конце концов, у нас не остается никакого. Во взгляде императора было презрение. Змея. Скользкая змея. Хочет найти щель, в которую можно уползти. Под сросшимися бровями Тиберия сверкнули жесткие глаза. «Кто сочинил этот фарс?» «Я». «Ты», — тихо и угрожающе произнес император. «Мне не сказали, что ты к тому же еще и поэт». «Убогий рифмоплет, господин, жалкий невежда». которому нравится выбирать высокие мишени для шуток», перебил император. «В чем там было дело?» ф а б и напряг внимание. «Твои доверенные, конечно, рассказали тебе. Отвечай». Речь шла о пекарях и идиле. «Аллегория?» Кое-кому, возможно, почудилось сходство с римскими сенаторами. «А тебе?» «Только не лги». «Лгать я не буду», — подумал Фабий и сказал, «Тоже». «Откровенно. А что тебе не нравится в сенаторах?» Фабий заколебался, как это сказать. Он и сам толком не знает. Всем его зрителям что-то в них не нравится. Он ответил, «Что мне в них не нравится? Об этом говорится в пьесе, мой господин. Господа в сенате решат». Повысим цену на хлеб на три асса. Богатый пекарь и з д е р е т эти три асса с пекаря победнее. Тот с нас, а мы? У нас не хватает на хлеб. Откуда это пошло? Сверху. На прыщавом лице Тиберия появилась легкая улыбка. Смотри-ка, ничтожный гистрион. Ничего не значит для истории и понимает игру этих в а р ю к в а р ю к имевших личину добродетели. А ведь они могут раздавить этого червя. И он решается говорить правду не только десяткам тысяч зрителей, но и ему, императору. Тиберий знает цену правды. Он знает, что это дорогой товар, который даже владыка мира не сможет купить ни за какие сокровища. Все и всегда ему лгали. А этот человек не боится говорить то, что думает. Императору пришло в голову, что происшедшее в театре Бальба подрывает общий порядок. Но злорадство по отношению к торговцам-сенаторам взяло верх над государственной осмотрительностью. Он без гнева проговорил. «Ты бунтовщик, ф а б и Скавр. Ты слишком далеко зашел». Император не сказал вслух, что ему приятно, как актер заклеймил его противников. и неожиданно добавил «Скажи, а почему ты не изобразил и меня?» Фабий сделался и с синебледным. Этого вопроса он не ждал. Плечи его ссутулились, он пытался собраться с силами. «Как? Как, о боги, выскользнуть из этой ловушки? Но все равно, возврата нет». Он выпрямился, но подсознательный страх все же неизвестил. вынудил его уклониться от прямого ответа. В Риме еще много людей, которые не знают, по чьей вине беднеют бедные и богатеют богатые. Многие даже и не подозревают, что должности продаются, что повсюду берут взятки. Так-так, нетерпеливо перебил его Тиберий. Но ответь на вопрос, который я тебе задал, почему ты не изобразил и меня? ф а б и чувствовал, как холодеет у него сердце. Холод о разлился по телу. Он был здесь один со своим страхом. Если бы не были связаны руки, можно было бы убежать. Ах, смешно. Далеко бы он убежал. Уклониться невозможно. Надо отвечать. Он повернул голову к домашнему алтарю и, не глядя на императора, тихо сказал. Про сенаторов и продажных магистратов «Мало кто знает». И после гнетущей паузы добавил «А про тебя каждый знает все».